Китайские астрономы наблюдали это явление в 1054 году, не зная, что наблюдают. Пятью веками позже, в 1572 году, созвездие Кассиопеи вспыхнуло столь яркое сверхновое, что ее было видно с Земли даже днем. За протекшую с тех пор тысячу лет замечены еще три сверхновых. Нам поручили побывать там, где произошла такая катастрофа. Определить предшествовавшие ей явления, если можно, выяснить их причину. Корабль медленно пронизывал концентрические оболочки газа, который был выброшен 6000 лет назад и все еще продолжал расширяться. Огромные температуры, яркое фиолетовое свечение отличали эти оболочки, но газ был слишком разрежен, чтобы причинить нам какой-либо вред. Когда взорвалась звезда, поверхностные слои отбросила с такой скоростью, что они улетели за пределы ее гравитационного поля. Теперь они образовали скорлупу, в которой уместилась бы тысяча наших Солнечных систем. А в центре опылало крохотное поразительное образование белый карлик, размерами меньшей Земли, но весящий в миллион раз больше ее. Светящийся газ окружал нас со всех сторон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 И неожиданно обнаружили вращающийся на огромном расстоянии вокруг звезды маленький мир. Так сказать, Плутон этой погибшей солнечной системы, бегущей вдоль границ ночи. Планета была слишком удалена от своего Солнца, чтобы на ней когда-либо могла развиться жизнь, но эта удаленность спасла ее от страшной участи, постигшей собратьев.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 В твоем распоряжении было столько звезд, так нужно ли было именно этот народ придавать огню лишь за тем, чтобы символ его бренности сиял над Вифлеемом?